Глава 21. Наружное наблюдение. 1994 год. Март. Прошло несколько дней после того, как по распоряжению руководства РООПа была совершена облава на казино, принадлежащее Атаре. На следующий день в пятом отделе РООПа было проведено совещание по результатам ночного налета. На нем присутствовали все оперативники, принимавшие участие в облаве. Максим также был приглашен на совещание, но присутствовал на нем только до половины так как внезапно его по телефону вызвал к себе начальник. Ушаков был в кабинете один. Досье я на Атаре у тебя», – спросил полковник, как только Максим переступил через порог и прикрыл за собой дверь. «Да, в компьютере». «Отлично», – сказал Ушаков и, посмотрев внимательно на Максима, продолжил: – «Ты знаешь, рядом с нами магазин подарки на Ленинском проспекте?» «Так точно, товарищ полковник. Там есть отдел мужской одежды?» «Сейчас отправишься туда и купишь себе светлую рубашку и строгий галстук. Понял?» «Так точно, товарищ полковник. На вот, возьми на расходы». Ушаков протянул Максиму деньги. «Не надо, у меня есть деньги», — смутился Максим. «Бери, это нужно для работы, поэтому тратить личные средства не обязательно», — отрезал Ушаков. «Как купишь, приходи ко мне. Мы с тобой в одно приличное место съездим». Максим отправился в магазин. Через полчаса он, уже принаряженный в новую рубашку и галстук, снова стоял перед Ушаковым. «Ну вот, теперь другое дело», — удовлетворенно заметил полковник, вогнав своим замечанием Максима в краску. «Теперь перекинь данные по Атаре на дискетку и спускайся вниз. Я буду ждать тебя в машине». Выполнение этого приказа заняло у Максима еще 20 минут. «Разрешите поинтересоваться, куда мы едем, товарищ полковник?» — спросил Максим, когда машина плавно тронулась с места. «Не в министерство?» «Нет, бери выше», – загадочно усмехнулся Ушаков. Больше ни о чем Максим спрашивать не решился, побоявшись показаться назойливым. Тем временем они приближались к центру города. Вот уже стали видны рубиновые звезды Кремля. Миновав Боровицкие ворота, машина с Ушаковым и Максимом на небольшой скорости въехала внутрь Кремля и остановилась у солидного желтого здания. «Ты что такой испуганный? Глаза по полтиннику!» Спросил Ушаков, взглянув на оробевшего Максима. «Я? Нет. То есть, да? Ну, есть немного?» Пролепетал Максим, поняв, куда предстояло идти им с Ушаковым. Войдя в желтое здание и предъявив документы дежурным, Максим вместе с начальником молча направились по коридору. Максим с интересом рассматривал кремлевский интерьер. В этот момент он был похож на сельского мальчугана, которого в первый раз привели на представление в цирк. Противовес ему Ушаков оставался совершенно спокойным. Из того, как свободно чувствовал себя полковник, Максим сделал вывод, что начальник бывал здесь и раньше. Наконец они подошли к массивной деревянной двери золотой инкрустацией. Дверь украшала массивная позолоченная табличка, на которой были обозначены лишь фамилия и инициалы владельца кабинета. Ушаков постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, приоткрыл ее. «Разрешите, товарищ генерал?» По-военному обратился он к кому-то, То до сих пор оставался невидимым для Максима. «Ходи, полковник!» – услышал Максим глубокий, хриплый голос. Войдя вслед за Ушаковым, Максим оказался в огромном кабинете, обстановка которого могла поразить даже самых искушенных в этом людей. За большим рабочим столом сидел плотный мужчина с круглой головой и небольшой залысиной. Максим узнал его сразу. Это был начальник службы безопасности президента генерал Коромыслов. Рядом с генералом в кресле сидел еще один мужчина лет 45 в гражданской одежде. Раньше Максим его не видел никогда. «Проходи, Ушаков, и садись», — сказал генерал. Полковник представил Максима. «Мой опер, он занимается досье». «Очень хорошо. Дискетку принесли?» — осведомился генерал. «Так точно», — отрапортовал Ушаков. «Слушай, Ушаков, ты что, на плацу, что ли?» — скривившись, словно от боли, спросил генерал. От твоих так точно? У меня скулы сводят». Генерал взял у Максима дискетку и протянул ее своему спутнику. Тот встал и тут же вставил дискету в дисковод, стоящего на столе компьютера. «Ты когда думаешь разработку закончить?» Продолжал тем временем генерал, обращаясь к Ушакову. «Скоро. Пока фактуры и конкретики маловато. Прокуратура санкции не даст, я полагаю», — ответил полковник. «С прокуратурой мы уж сами как-нибудь разберемся», — нахмурился генерал. «А вы, сыщики, давайте дело не затягивайте. Вчера, понимаешь, мы из-за вас получили нагоняй». «А что случилось?» – осторожно осведомился Ушаков. Генерал скорчил тоскливую мину. «Вчера были на теннисном турнире в Олимпийском. Сидим, отдыхаем в хорошей компании. Слева в ложе мэр, справа председатель спорткомитета, внизу Шамиль, а еще ниже он сидит». Генерал испустил глубокий вздох и выразительно закатил глаза. Хозяин его, как увидел, так сразу побледнел и так сильно ругался, что думали, с ним инфаркт случится. Ничего, пронесло. Но в свой адрес много чего приятного услышали. Максим притих на своем стуле и слушал во все уши. Он понимал, что речь идет об Атаре, и если он правильно догадался, о самом президенте. Вскоре Максим уже знал, что политическая активизация Атари стала не на шутку беспокоить людей из ближнего окружения президента. Особенно их настораживало его стремление войти в политические круги, стать депутатом Госдумы и лидером политической партии. Президент напомнил руководителям своих спецслужб о том, что пришла пора покончить со стремлением представителей криминальных кругов войти во власть. По его мнению, ничто не представляло для России большей опасности, чем слияние криминалитета с политикой. Поэтому президент и был так недоволен, увидев Атари, который, безусловно, являлся одним из ярких представителей криминального мира в среде маститых политиков. Этим же объяснялось и то, что президент игнорировал знакомство с Атари и приближенными к нему людьми, которые имели доступ на президентские и правительственные рауты. Еще более разъярился президент после неудачно завуалированной угрозы со стороны Атари в адрес руководителя РОПа. Выступление Атари вызвало шок среди обитателей Кремля И слухи о происшедшем достигли уши президента. Генерал закончил свой рассказ. Он и его коллега углубились в изучение досье, время от времени уточняя у Максима некоторые факты. Примерно через час досье было просмотрено. Коромыслов остался доволен. На прощание он приказал Ушакову активизировать все мероприятия по Атаре. Попрощавшись, Ушаков и Максим вышли из генеральского кабинета и отправились обратно в РОП. В тот же вечер Максиму вновь пришлось на пару с Мальковым вести наружное наблюдение за Атарией. После неприятностей, которые в последнее время сыпались на Атаре, как из рога изобилия, он стал проводить много встреч, вероятно, налаживая контакты с теми людьми, которые могли помочь ему в делах, связанных с освобождением Георгия и налетом, совершенным на казино. Максим с Мальковым мотались за Атаре по всему городу, накатывая на своей серой Волге сотни километров. В день Атари умудрялся встречаться с 10-15 людьми. В основном эти встречи проходили в ресторанах или в офисе Атари. Иногда он сам подъезжал к руководителям коммерческих структур. По ходу слежки оперативники досконально изучили образ жизни своего подопечного. Так они знали, что по вторникам, например, у Атари был банный день, и он принимал просителей в своей общественной приемной в Краснопресненских банях. Максиму уже порядком надоело каждый день ездить следом за Атари отмечая каждый его шаг. Единственное, что радовало его, это окрепшая дружба с Мальковым. За время, пока они вместе раскатывали по Москве, Максим успел узнать всю его подноготную. Только одно беспокоило Максима. Сергей не упускал возможности позвонить и встретиться с Ольгой, но при этом он никогда не рассказывал Максиму о результатах этих встреч. Из этого Максим сделал вывод, что между ними завязались сугубо личные отношения не имеющие ничего общего со служебными заданиями Малькова, о которых он говорил Максиму в самом начале своих встреч с Ольгой. Но Максим решил не вдаваться в подробности личной жизни напарника. Он перестал задавать Сергею какие-либо вопросы на эту тему и старательно делал вид, что не замечает, как Сергей при первой же возможности несется к ближайшему телефону автомату и названивает своей разлюбезной, либо уматывает со службы пораньше только ради того, чтобы встретиться с ней. Но однажды произошло несчастье, после которого Максим пожалел о том, что был так нелюбопытен. В тот день они уже давно водили «Атари» и зафиксировали все его встречи. Ближе к обеду «Атари» неожиданно направился в сторону Петровки. «Неужели едет сдаваться с поличным на Петровку?» «Почему не к нам?» – пошутил Мальков. Однако машина «Атари» неожиданно затормозила у сада «Эрмитаж». «Стой, напарник!» – сказал Сергей. «По-моему, наш клиент решил пообедать!» Он кивнул в сторону ресторана, ко входу в который направлялся Атари. Поставив машину невдалеке, Сергей достал бинокль и стал наблюдать за Атари. Вдруг он заметил, как со стороны Успенского переулка, который выходит на Петровку, показались две фигуры. Они также двигались в сторону ресторана. «Смотри-ка, знакомая личность!» Воскликнул Максим, вглядываясь в лицо высокого мужчины в дубленке, шагающего в сторону Эрмитажа. «Ого!» – снова воскликнул он через секунду. «Макс, да это же генерал Богданович собственной персоной!» «Уж не Катарик, или на свидание он торопится?» «А рядом с ним кто?» – поинтересовался Максим. «Это адъютант или помощник? Я его не знаю. Человек новый. Погоди, он повернул в сторону ресторана. Так и есть, Катарик чешет!» «Мало ли, может совпадение!» – недоверчиво протянул Максим. Тем временем генерал с адъютантом скрылись за дверями ресторана. «Послушай», — первым нарушил молчание Максим. «Может, он все-таки не Катари. Но тогда зачем ему в ресторан? Просто пообедать?» «Да мало ли зачем!» — пожал плечами Мальков. «Может, и пообедать пошел. А может, с агентом своим встречается». «А что, у генерала может быть агент?» — спросил Максим. «Агент может быть даже у министра», — ответил Мальков. «Послушай», — неожиданно сказал Сергей. «Ты можешь аккуратно посмотреть, что там и как?» «А почему ты сам не пойдешь? – спросил Максим. «Мне никак нельзя. Во-первых, меня генерал очень хорошо знает. А во-вторых, я не исключаю возможности...» Сергей задумчиво посмотрел в окно. «Что мою физиономию уже и Атари знает». «Почему ты так решил?» – удивился Мальков. «Я не утверждаю. Просто предполагаю, что такая возможность существует. Мало ли кто мог информацией с Атари поделиться». Почему-то Максим сразу решил, что Сергей намекает на Ольгу. Но зачем ей докладывать о чем то Атаре? Что она выгодает? Тем более, если у них с Мальковым близкие отношения. Так что давай, напарник, иди потихонечку. Проследи, что там делается. Снова повторил Сергей. Максим послушно вылез из машины и направился к ресторану. Не раздеваясь, он поднялся на второй этаж и через приоткрытую дверь постарался рассмотреть, что делается в зале. Зал был практически пуст. Посетителей было только четверо. Двое из них сидели за одним столом и о чем-то разговаривали. Сомнений не оставалось. Спиной к двери сидел генерал Богданович, а прямо перед ним атари собственной персоной. Чуть поодаль сидел помощник генерала. Максиму стало даже как-то не по себе. Чувство было такое, словно он только что застукал неверную жену с любовником. Вдоволь насмотревшись на участников этой приватной встречи, Максим покинул ресторан. Ну что? интересовался Мальков. «Видел? Видел. Сидят вместе за одним столом и воркуют, как голубки». «Да ты что?» – изумился Сергей. «Вот это номер! Тоже мне! Генерал-боец с криминалом!» «Что делать будем?» – осведомился Максим, пропуская мимо ушей синтенции Малькова. Сергей достал из бардачка сигарету. Некоторое время назад он бросил курить, но последнее происшествие основательно выбило его из колеи и руки сами потянулись к заначке. «Этот вопрос нужно хорошенько обдумать», глубоко затянувшись, ответил Сергей. «А что тут думать?» решительно бросил Максим. «Надо доложить в штаб, и дело с концом». «Погоди», — поморщился Мальков. «Тут понимаешь, какое дело? Я ведь с Богдановичем много лет вместе работал. Конечно, если у него с какие-то дела, то доложить следует, но вдруг мы ошибаемся». Вдруг дело обстоит совсем иначе, и Атари встретился с генералом, чтобы поделиться какой-нибудь информацией. «Ты хочешь сказать, что Атари может быть агентом Богдановича?» фыкнул Максим. «Лично я никогда в это не поверю». «Да я сам в это не верю», – растерянно признался Мальков. «Но не наоборот же». Сергей сам испугался собственной мысли. «Я не знаю, как ты», – решил Максим, «но я обязательно доложу о случившемся в рапорте». «Может, все-таки не стоит?» – неуверенно протянул Мальков. «Может, ну их к чертям собачьим. Пусть как хотят, так между собой разбираются». «Что значит не стоит?» – разозлился Максим. «А если кто-нибудь настучит на нас, доложит о том, что мы этого Богдановича покрыли, что тогда будет? Я согласен покрывать тебя с твоей Ольгой, но каких-то продажных генералов я покрывать не собираюсь». Мальков молча выслушал гневную тираду Максима лишь поморщившись при упоминании о Больге. Богданович покинул ресторан примерно через полчаса. Вместе с адъютантом он направился в сторону Петровки. Вскоре после этого из ресторана вышел и Атари. Конечной точкой его маршрута была гостиница «Интурист». Доведя Атари до офиса, оперативники передали дальнейшее наблюдение другой бригаде, а сами направились на Шаболовку в штаб. Сразу же по прибытии в РОП Максим уселся писать докладную. Он еще не очень хорошо печатал на компьютере, а потому процесс несколько затянулся. В кабинете Рыбкина никого, кроме него, не было, и Максим сидел в гордом одиночестве, пытаясь собраться с мыслями. Он подробно описал все, что касалось встречи Атари с генералом Богдановичем, стараясь не упустить ни одной детали. Кончив с рапортом, Максим уставился в окно и погрузился в раздумье. Неожиданно дверь кабинета открылась. И Максим увидел стоящего на пороге заместителя начальника РОПа Селиверстова. «А ты что тут делаешь?» – удивленно спросил полковник. «Я на компьютере работаю», – вздрогнув от неожиданности, ответил Максим. «На каком еще компьютере?» – не понял Селиверстов. «Досье на Атаре собираю», – уже более уверенно пояснил Максим. «А где Рыбкин?» Максим пожал плечами. Селиверстов медленно вошел в кабинет и, подойдя к компьютеру, посмотрел на экран. Увидев в тексте рапорта фамилию Богдановича, он удивленно приподнял брови и начал читать рапорт сначала. «А вы, ребята, уверены, что не ошиблись в отношении генерала?» – спросил Селиверстов, закончив читать докладную. Максим отрицательно покачал головой. «Нет, Мальков его хорошо знает, он же с ним работал. А ну-ка зайди ко мне в кабинет и подробно расскажи про эту встречу», – приказал Селиверстов. Максим выключил компьютер и послушно поплелся в кабинет Селиверстова, куда через несколько минут пришел и Ушаков. Максим подробно рассказал о происшедшем и уже подходил к концу своего повествования, когда в дверь заглянул Рыбкин. «Товарищ полковник, вы меня искали?» — обратился он к Селиверстову. «Искал. Проходи, садись. Слушаю вас». «Я не помню, по какому делу тебя искал», — сказал Селиверстов. Но тут появился один очень интересный эпизод который все остальные дела перекрывает». Максим наблюдал за реакцией своего непосредственного начальника. Когда тот услышал о том, что генерал Богданович встречается с Атари, лицо его передернулось. «Товарищ полковник», — обратился он к Ушакову. «Я считаю, что этот факт из досье нужно немедленно убрать». «С какой стати?» — удивился Ушаков. «Думаю, ни для кого не секрет, что Богдановича прикрывает замминистра. Если мы тронем генерала...» то может разразиться грандиозный скандал. Погоны полетят», — воскликнул Рыбкин. «Только у него, а не у нас», — резко оборвал его Ушаков. «Мы ничего противозаконного не совершали». По всему было видно, что Рыбкин не на шутку расстроился. Максиму это показалось странным, и он решил понаблюдать за начальником. «Ладно, Рыбкин, иди работай», — сказал Ушаков. «Загляни минут через двадцать, поговорить нужно». Как только Рыбкин вышел из кабинета, Селиверстов неожиданно обратился к Максиму. «Слушай, Калинин, у тебя теперь будет персональное задание. Ситуация складывается так, что...» Селиверстов замялся. «В общем, парень, ты честный и порядочный, поэтому мы считаем, что на тебя можно положиться. С этого момента тебе вменяется в обязанность полное ведение досье на Атаре. Как ты, наверное, понял, с Рыбкина эта обязанность снимается». Селиверстов помолчал несколько секунд, затем продолжил. «Твоего начальника можно понять. Он долгое время работал с Богдановичем. В общем, так. Теперь ты в наружке участвовать не будешь, если только иногда, в виде исключения, когда людей не будет хватать. Я думаю, что будет правильно, если мы расширим бригаду, которая будет водить Атари». Селиверстов вопросительно взглянул на Ушакова. Тот утвердительно кивнул головой. «В общем, Максим, бери в свои руки все досье. Сколько там материала уже набралось?» «Томов на шесть хватит», ответил Максим, еще не успевший прийти в себя от неожиданности. «И у меня еще томов пять будет», сказал Селиверстов, доставая из ящика своего стола три огромные папки. «Так что одиннадцать томов у нас уже есть». Он задумчиво почесал затылок. «В общем, давай, парень, работай. А компьютер с досье на Атаре нужно будет, пожалуй, перенести в отдельный кабинет». Снова обратился Селиверстов к Ушакову. Тот коротко кивнул. Подойдя к своему столу, Селиверстов нажал на кнопку селектора. «Кондратьев, ты?» – крикнул он в трубку. «Так точно, товарищ полковник, Кондратьев слушает», – ответил бодрый голос на том конце провода. «Кондратьев, посмотри в своем хозяйстве отдельную комнату для лейтенанта Калинина», – сказал Селиверстов. Максим не был знаком с Кондратьевым, лишь знал его в лицо. Кондратьев был хозяйственником, кем-то вроде интенданта, который занимался всеми административно-хозяйственными вопросами. Он же ведал помещениями. «Ему там нужно будет компьютер установить», продолжал Селиверстов. «Смотри, чтобы там с электричеством было все в порядке. И обо всех остальных нюансах тоже не забудь». «Телефон обязательно будет», с готовностью пообещал Кондратьев. «Наоборот, телефон оттуда сними», приказал Селиверстов. «Позаботься лучше о том, чтобы все, что будет происходить в этом помещении, не становилось предметом обсуждения остальных сотрудников РОПа». Все, Как только решишь вопрос, доложи!» И Селивёрстов отключил селектор. «А телефон ты зачем снял?» – спросил Ушаков. «Через телефон можно к компьютеру подключиться и снять всю информацию». «С видом знатока», – ответил Селивёрстов. «У нас тут сотрудники с Лубянки приезжали, устроили лекционный час, говорили о мерах безопасности. Много, кстати, интересного просказали. «Ясно», – усмехнулся Ушаков. В тот же день Максим вместе с компьютером переехал в отдельный кабинет. Это была маленькая комната, светлая и даже уютная. Максиму, приходящему сюда каждый день и корпящему над досье, она нравилась куда больше, чем большой кабинет Рыбкина. Селиверстов сдержал свое слово, и Максим был практически полностью отстранен от наружки. Теперь в круг его служебных обязанностей входил сбор, хранение и обработка всей информации на Атаре, поступавшей в штаб. Информации было так много что Максиму стало ясно, что по делу Атари работает сразу несколько бригад наружки, фиксирующие буквально каждый шаг авторитета. Вскоре поступили и распечатки прослушанных разговоров Атари с генералом Богдановичем, которые вновь встретились. Из этой распечатки, которую Максиму пришлось сканировать, чтобы занести в компьютер, было ясно, что генерал Богданович оказывает покровительство Атари и помогает ему в решении многих вопросов. Работа над досье Атари Максим практически перестал бывать в своем оперативном отделе. Иногда он видел своих сослуживцев в столовой, куда ходил обедать, и в спортобществе «Динамо», где они раз в неделю занимались ОФП – общей физической подготовкой. После одной из тренировок у Максима произошла любопытная встреча. Сама тренировка, как обычно, включала в себя пробежку, занятия с тяжестями. Напоследок состоялся футбольный матч между руоповцами и сотрудниками ОВД. Матч был интересным, Почти до самого финала оставалось неясно, кто одержит победу. В конце концов, Шаболовка обыграла воздушную милицию со счетом 3-2. После игры, приняв душ, Максим вышел на улицу, направляясь к своей машине. К тому времени практически все оперативники уже покинули спорткомплекс, и машина Максима стояла в гордом одиночестве. Подойдя к ней, Максим чертыхнулся. Заднее колесо было спущено. Максим наклонился и начал искать место прокола. «Что, сыщик, гвоздь поймал?» Услышал Максим незнакомый голос. Он выпрямился. Перед ним стоял мужчина в спортивной куртке, из-под которой виднелся дорогой фирменный спортивный костюм. «Насос-то у тебя есть?» спросил мужчина. «Конечно есть», ответил Максим, доставая из багажника автомобильный насос. «Ой, с такой дрянью далеко не поедешь!» Спортсмен пренебрежительно кивнул на насос. «Пойдем, я тебе фирму дам». Вместе они подошли к припаркованному неподалеку черному мерину. Мужчина с помощью дистанционника открыл багажник и вытащил оттуда фирменный насос, работающий через прикуриватель от аккумулятора, и баллончик с каким-то аэрозолем. «У тебя аккумулятор в порядке?» – осведомился незнакомец, возвращаясь к машине Максима. «Да, в порядке вроде», – ответил Максим. «Тогда сейчас мы все сделаем». Мужчина быстро вставил в прикуриватель машины Максима провод от насоса. Присоединил насос к колесу, и за считанные минуты оно было накачено. Затем он внимательно осмотрел колесо и сказал. «Вот дырка. Кто-то тебе резанул. Погоди, сейчас все будет в порядке». Незнакомец надавил на головку баллончика, выпустив струю какого-то вещества на место прокола. «Что это такое?» – удивленно спросил Максим. «Это такая специальная фигня. Что-то вроде клея. Схватывает намертво». Теперь можешь дня два-три на этом колесе ездить. Будет держать. «Фирма!» Мужчина повертел баллончик перед носом Максима. «Спасибо вам!» Слегка отстраняясь, сказал тот. «Да, кстати, мы же с вами не знакомы!» Вспомнил мужчина. «Меня зовут Гурам». Он протянул Максиму руку. «Я тренер по вольной борьбе. Работаю в «Динамо». И он кивнул в сторону каменного здания, в котором располагался спортивный комплекс, где занимались борцы и тяжелоатлеты. Максим. Калинин ответил на рукопожатие. «Очень приятно», — сказал Гуран. «Что же ты, Максим, такой молодой, видный парень и на старой убитой тачке ездишь?» Неожиданно заявил он. Максим пожал плечами. «У такого мужика и машина должна быть красавица». «Я не против. Да где же ее взять?» Натянуто улыбнулся Максим, не понимая, куда клонит его новый знакомый. «А может быть, встретимся? Поговорим?» Вдруг предложил Гуран. «А о чем нам говорить?» – насторожился Максим. «Как о чем? Найдем тему. Главное – было бы желание. Неужели двум серьезным мужчинам не о чем поговорить?» Максим неуверенно пожал плечами. «Держи мой номер телефона». И Гурам протянул Максиму визитку. Один из номеров явно принадлежал мобильному телефону. На него-то и указал Гурам. «Да, это мобильник», будто бы читая мысли, подтвердил Гурам. «Можно звонить в любое время дня и ночи». «Звание, если проблемы, вдруг какие возникнут, или поговорить захочешь». Гурам уходить не торопился, из чего Максим сделал вывод, что он ждет от него ответного жеста. Максим нехотя достал из кармана записную книжку и, выдрав страницу, записал свой служебный телефон. Гурам взял листок, рассмотрел написанное и вопросительно взглянул на Максима. «А фамилия твоя как?» – спросил он. «Фамилия моя Калинин» ответил Максим, не зная уже, как отделаться от назойливого помощника. Гурам взял у Максима ручку и подписал под телефоном его фамилию. «Ну ладно, Максим, счастлива тебе пути!» Наконец решил раскланяться новый знакомый. «До свидания!» Холодно ответил Максим и сел в машину. Приехав на работу, Максим уселся за компьютер, но поработать ему не удалось, поскольку минут через десять его вызвал к себе начальник отдела подполковник Рыбкин. «Коленин, тебе срочно нужно ехать на Петровку, в ГУВД», сказал он, вставая из-за стола, заваленного какими-то бумагами. «Тебя вызывают в управление кадров». «Меня в управление кадров?» – переспросил Максим. «Зачем?» «Не знаю. Если вызывают, значит, нужно ехать. Там такие бюрократы сидят. Лучше с ними не связываться. Так что поезжай немедленно. Все равно начальства нет, все на выезде. Так что в ближайшее время ты никому не понадобишься». «Не забудь только закрыть и опечатать свою комнату», напомнил на прощание Рыбкин. С недавних пор, помимо ключа, Максим получил еще и персональную печатку, которой он пользовался каждый раз, покидая свой кабинет. По дороге на Петровку Максим ломал голову, пытаясь сообразить, зачем он понадобился в отделе кадров. Обычно такие вызовы были связаны с какими-то неприятностями. Но что могло случиться на сей раз? Так и не придумав ничего путного, Максим поставил машину на стоянке, находившейся напротив главного входа в здание ГУВД, и отправился в отдел кадров. В кабинете сидела симпатичная девушка в форме с малиновыми погонами. Максим назвал свою фамилию и спросил, кто, собственно, его вызывает. Девушка взяла толстый журнал, где фиксировались все вызовы, и, просмотрев записи, ответила. «Вас вызывает майор Добродеев. Вы можете найти его в 420 кабинете». Майор Добродеев оказался пожилым мужчиной с густой шевелюрой и умными проницательными глазами, прячущимися за толстыми линзами очков. «Лейтенант Калинин?» – переспросил майор, глядя на только что представившегося Максима. «Проходите». «Здравия желаю, товарищ майор. Прибыл по вашему вызову», – отчеканил Максим, прикрыв за собой дверь. «Очень хорошо, что вы приехали сразу». Майор встал и подошел к несгораемому сейфу. Открыв его двумя ключами, Он достал оттуда личное дело Максима. Тут и вот какое дело. Начал майор, открывая папку и листая какие-то документы. Вы, когда к нам поступали, заполняли анкету, в которой кратко изложили свою биографию. Так вот, в отношении родителей у вас получается три графы. Естественно, мать и покойный отец, а также ваш отчим. Так вот, о нем бы нам и хотелось узнать побольше. Нужны более подробные данные. Вот вам листок бумаги. Пожалуйста. «Напишите все сведения о вашем отчиме. Чем больше вы сможете припомнить деталей, тем лучше». «Мне выйти?» – спросил Максим, беря листок и ручку. «Можете оставаться здесь». Майор показал Максиму на стол, стоящий в противоположном углу кабинета. «А какого рода информация вас интересует?» – спросил Максим у майора. «Что я должен писать?» «Пишите все сведения за 1994 год». Максим начал вспоминать, что он, собственно, знает о своем отчиме. Тем временем майор снял трубку стоящего на столе телефона и, набрав номер, сказал «Это Добродеев. Вы просили вам напомнить». На другом конце что-то коротко ответили. Майор положил трубку и вперил взгляд в Максима. «Как служится?» – вдруг спросил он. «Ничего, нормально», – обескураженно ответил Максим. «Нравится?» «Да вроде бы». «И что, серьезная работа досталась?» Вновь полюбопытствовал майор. «Да, очень серьезно», ответил Максим, не понимая, с чего это майор проявляет такое участие в его судьбе. Внезапно дверь открылась, и в кабинет вошел генерал Богданович. Максим привстал, собираясь отдать честь. «Сидите, сидите», сказал генерал, махнув рукой. Поздоровавшись с майором, он сел в кресло. Майор протянул ему какой-то документ, и Богданович углубился в чтение. «Интересно». «Очень интересно», – сказал, закончив чтение. «Я возьму этот листок с собой. Не возражаешь?» «Конечно, товарищ генерал, берите», – ответил майор. Максим из наблюдал за происходящим. Неожиданно Богданович повернулся к нему. «А вы, кажется, работаете вместе с Мальковым?» – спросил он. Так точно, товарищ генерал?» – снова привстал Максим. «И как вам работается?» «Ничего, вроде все нормально. Знаете что?» сказал Богданович. «Пойдемте ко мне в кабинет. Поговорим». Максим бросил недописанную анкету и пошел вслед за Богдановичем. Всю дорогу до кабинета генерала Максим гадал о том, знает ли Богданович про донесение или нет. А если да, то кто ему донес? Максиму пришел на ум недавний разговор с Мальковым, но что-то мешало ему обвинить напарника в предательстве. И тут Максим вспомнил про Рыбкина. Признаться от догадки, которая посетила Максим, ему стало нехорошо. Войдя в просторный кабинет, генерал подтолкнул Максима вперед и сказал «Не стесняйся, Калинин, проходи, будь как дома». Закрыв плотно дверь, генерал повернул ключ, закрыв ее на замок. «Разговор у нас с тобой будет серьезный», — сказал генерал, указывая Максиму на стул.